Глава седьмая. Правда о сахаре. Первое. Сахарозный шок. С момента появления телевидения в западном мире упорно насаждается мнение, что сахар является хорошим источником, доступной в любой форме энергии. Это было бы правдой, если бы не одно слово, которое благоразумно прячется за белоснежными крупинками. «Рафинированный». Это слово предвещает беду. Сила его воздействия на вкусовые рецепторы настолько велика, что он стал одним из ключевых факторов эпидемии ожирения в Америке. По ходу обсуждения сладкой темы мы развеем миф о том, что сахар – натуральный ингредиент. Кроме того, мы рассмотрим недавние открытия, указывающие на то, что рафинированный белый сахар более опасен, чем до сих пор подозревали исследователи. Мы обсудим еще один подсластитель высокофруктозный кукурузный сахар и узнаем как он стал таким великим открытием в кавычках для америки, а также то почему под словом субсидия в кавычках иногда скрывается банальная взятка. рафинированный белый сахар обычно используется как ингредиент продуктов питания и столовая приправа. во всяком случае так считают большинство людей. Но дело в том, что рафинированный сахар щедро добавляют в хлеб, сухие завтраки, майонез, салатные заправки, арахисовое масло, кетчуп, соус для спагетти, готовые блюда для микроволновки и другие продукты питания глубокой переработки. Но все же, почему рафинированный сахар так вреден для здоровья? Существуют различные виды сахара, глюкоза, Натуральная глюкоза содержится в зерновых, фруктах, растениях и крови, а искусственная производится синтетическим способом. Фруктоза – фруктовый сахар, лактоза – молочный сахар, мальтоза – солодовый сахар и декстроза – сахар, производимый синтетическим способом из кукурузного крахмала. Натуральная сахароза содержится во многих зеленых растениях, включая разные виды пальм, американский или сахарный клен, свеклу и тростник. Основными промышленно значимыми источниками сахароза являются тростник и свекла. Однако, если слово «сахароза» встречается на этикетках пищевых продуктов, оно обычно обозначает продукт, полученный путем обработки тростникового сока сернистым газом, фосфорной кислотой и гидроксидом кальция, гашенной известью. химическими веществами, без которых человеческое тело вполне могло бы обойтись. Такой белый сахар наполняет тело пустыми калориями, потому что в процессе рафинации из страстникового сока удаляются все питательные вещества – витамины, минералы, соли, клетчатка и белки. Поэтому, когда вы употребляете продукты или напитки с рафинированным сахаром, то в буквальном смысле набиваете организм калориями, которые не содержат никаких питательных веществ. Спору нет, все очень вкусно, но подумайте о том, как это подрывает здоровье. Я не преувеличиваю. маленькие белые кубики, лишенные жизненной силы, наносят такой мощный удар, что организму приходится принимать экстренные меры, чтобы себя защитить. Каждая чайная ложечка рафинированного сахара приближает вас к диабету второго типа, ожирению и сердечным заболеваниям. Когда вы потребляете продукты или напитки, подслащенные рафинированным сахаром, то моментально нарушаете свой химический баланс, поскольку В отличие от натуральных продуктов, подобный продукт не содержит витаминов и минералов. Из-за своего химического состава рафинированный сахар повышает кислотность крови и нарушает ее кислотно-щелочной баланс. Тело сразу начинает собирать резервы натрия, калия, магния, кальция из костей и зубов, витаминов группы В из нервной системы и пускать их в дело, чтобы вернуть кровь. крови необходимо кислотно-щелочное равновесие. Частое и неумеренное употребление переработанных продуктов, конфет, печенья и газированных напитков приводит к передозировке рафинированного сахара. Тело начинает накапливать его в печени в форме гликогена. Перегруженная печень преобразует лишний гликоген в жирные кислоты и выпускает в кровь Так они откладываются на животе, ягодицах, груди и бедрах в жировой ткани или жировых клетках. Если колу и печенье вы сделаете частью повседневного рациона, то жирные кислоты попадут в сердце и почки. Внутри и снаружи этих органов начнет накапливаться жировая ткань и в них возникнет застой. Следующим шагом станет их дегенерация. Постепенно перегрузка кровообращения и лимфатической системы достигнет критического уровня, и это приведет к кризису интоксикации, который будет продолжаться до тех пор, пока в конце концов что-нибудь не даст сбой. Ударная доза рафинированного сахара, как и таких же углеводов, вызывает внезапный и резкий скачок сахара в крови. Поджелудочная железа резко увеличивает секрецию инсулина, необходимого, чтобы доставить всю эту массу глюкозы в клетки тела. В результате происходит стремительное падение уровня сахара в крови, которое воспринимается телом как острая нехватка пищи. Подобные перепады в сочетании с недостаточностью микроэлементов крови приводят к формированию тяги к определенным продуктам. Прошу отметить, что она не является результатом недостаточности питания, а вызывается дисбалансом потребляемых питательных элементов. Этот прием тела используют для того, чтобы получить то, чего вы лишаете. Парадокс в том, что тело требует больше сахара или углеводов. Но вместо органических производных вы предлагаете ему еще больше суррогата, замыкая круг, в котором недостаточность ведет к еще большей нехватке. Если это движение туда-сюда будет продолжаться годами, оно окончательно разрушит баланс инсулина и глюкозы в крови. Со временем у вас появится резистентность к инсулину. И тогда в придачу к избыточному весу возникнет предрасположенность к диабету. Резистентность к инсулину лежит в основе развития диабета второго типа. У некоторых людей чрезмерное многолетнее потребление рафинированного сахара вызывает гипогликемию. Да, сахар действительно становится причиной дефицита сахара в крови. Так происходит потому, что экстренный выброс инсулина уносит глюкозу из крови настолько быстро, что уровень сахара в крови может упасть до критического. И это еще не все. Рафинированный сахар вмешивается в процессы метаболизма холестерина и жирных кислот, что приводит к повышению уровня триглицеридов в сыворотке крови. Иммунная система истощается и перестает работать. Почему? Когда уровень сахара в крови поднимается выше предела, глюкоза начинает бороться с витамином С за право попасть в клетки. Это объясняется сходством их химической структуры. Через какое-то время глюкоза неизбежно побеждает. Поскольку витамин С поддерживает здоровье белых кровяных телец, лейкоцитов, его нехватка ослабляет иммунитет и повышает риск любого заболевания. Кроме того, витамин С стимулирует жировой обмен, защищает ткани от повреждения свободными радикалами, укрепляет нервную систему, преобразуя некоторые аминокислоты в нейротрансмиттеры. Еще он помогает заживлению рана, ослабляет воспаление и боль и способствует прочности костей. Если вы съедаете слишком много пирожных и печенья, а потом запиваете их газировкой, то тем самым буквально делаете себя уязвимыми. Чем больше сладостей вы потребляете, тем больше радуете производителей сахара. Первая мировая война предоставила их мощному лобби замечательную возможность убедить людей в том, что сахар является мгновенным источником энергии. Вот так мы вернулись к мифу, с которого начали эту главу. Чтобы вызвать прилив энергии, рафинированному сахару требуется всего несколько минут. Сравните это с постепенным высвобождением глюкозы в результате относительно медленного процесса усвоения и метаболизма сложных сахаровых крахмалов, содержащихся в овощах и цельном зерне. На войне солдат кормили сахаром, чтобы повышать уровень энергии во время сражений. в результате чего за этим продуктом закрепилась репутация великолепного топлива, поддерживающего выносливость. К сожалению, при таком подходе человеческое тело уподобляется накопительному вкладу. Ответственность за ситуацию несет Америка 1920-х. Именно тогда стала очевидной связь между ожирением и диабетом, а врачи обвинили во всем калории. Считать калории стало модно, так появились диетические продукты, руководство по снижению веса и эксперты в кавычках по борьбе с ожирением. Энергетическую ценность рациона стали вычислять в общенациональном масштабе. Тенденции сохраняются по сей день на радость производителям, использующим слово «калории», чтобы скрыть все остальные ядовитые ингредиенты, которые они добавляют в переработанные и фасованные продукты. Подобный вздор уже больше 40 лет скармливает плохо информированной публике. Самым ярким проявлением этого обмана являются этикетки, прошедшие проверку и получившие одобрение управления по контролю за продуктами и лекарствами, умышленно призванные вводить людей в заблуждение. Вот лишь одна уловка, которую широко используют производители, чтобы скрыть наличие в продуктах рафинированного сахара. Указывая состав продуктов, они включают сахар в общее количество углеводов. Как вы помните, такие углеводные продукты, как картофель, рис и пшеница, содержат сахара и крахмал. Хитро придумано, правда? Дело в том, что больше половины углеводов из переработанных продуктов – это искусственные сахара. Сахароза, высокофруктозный кукурузный сироп и т.д., добавляемые в качестве подсластителей. А знаете ли вы, какие из распространенных продуктов на полках ближайшего супермаркета содержат рафинированный сахар? Консервированные фрукты, овощи и томатный сок, сухие завтраки, супы, некоторые виды мясных продуктов, арахисовое масло, пицца, салатные заправки и соус для спагетти. Даже в чайной ложке кетчупа содержится чайная ложка переработанного сахара. Следовательно, хот-дог с острым соусом чили содержит щедрую порцию рафинированного химиката. Если вас пока еще не ужасает эта дьявольская хитрость, читайте дальше и познакомьтесь с ошеломительными фактами о другом продукте, который так сильно любят в пищевой индустрии – высокофруктозном кукурузном сиропе.